Глава 116. Попав в область небесных грез, Дзя Бау Юй читает книгу «Судеб небожительниц». Сопровождая на родину гроб с телом матери, Дзя Джен выполняет сыновний долг. И так, услышав слова Шеве, Бау Юй потерял сознание. Снова комнату огласили рыдания. Шея упрекала себя за то, что сболтнула лишнее, но госпожа Ван, убитая горема, не думала ругать девушку. «Если у ее умрет», — плачу думала Шея, — «я покончу с собой, чтобы быть всегда рядом с ним». Сколько ни звала госпожа Ван сына, он не откликался. Тогда она приказала служанкам отыскать поскорее монаха, но того и свет простил. Дядь Жен тем временем возвратился к себе и был очень удивлен, не найдя монаха в комнате. В это время из внутренних покоев донесся шум, и Дзяджан поспешил туда. Бао лежал без сознания, стиснув зубы, пульс не прощупывался, грудь похолодела. Дзяджан приказал немедленно позвать врача. Он ведь не знал, что душа Бао покинула тело. — Но если вы думаете, читатель, что Бао умер, умер, ошибаетесь. Дело в том, что душа его перелетела в главный зал дворца Жунго увидела там монаха и церемонно его приветствовала а монах взял ее и увлек за собой следуя за монахом баую вдруг почувствовал что тело его стало легким словно пушинка и поднялось в воздух баую не помнил чтобы они вышли из дворца но вдруг обнаружил что находится в незнакомом месте пустынном и диком только арка маячившая вдали бауую показалась знакомой он было собрался расспросить монаха где они как вдруг увидел впереди женщину откуда в пустыне такая красавица удивился бауой не иначе как бессмертная фея спустилась на землю кого то она баую напомнила но кого он хотел повнимательнее рассмотреть женщину но та поклонившись монаху исчезла уж нее саньзелю это мелькнула мысль но как она могла здесь очутиться Не успел он спросить об этом монаха, как тот увлек его подарку, где на дощечке было написано «Обетованная земля бессмертных праведников». А обе стороны арки висели вертикальные парные надписи. «На смену лжи всегда приходит правда, поскольку возвышается над ложью. Пускай небытие во всем преобладает, ему же не сравнится с бытием». Сразу за аркой появились ворота дворца. Над ними красовалась горизонтальная надпись из четырех крупных иероглифов «Счастье-добро, чувство-зло». А по обе стороны вертикальные парные надписи «Не надо полагать, что мудрый различит грядущего и прошлого границы. Всевидящий тот порою не узрит, первопричина мира где таится». Тут бао осенило «Вот оно что!» А я собрался спрашивать о причинах и следствиях, о прошедшем и грядущем. Вдруг он увидел впереди Юань-Ян, она манила его рукой. Шел, шел, а, оказывается, даже за пределы сада не вышел, — удивился бао -Юй. Но как сильно изменился от свой облик! бао устремился к Юань-Ян, собираясь с нее поговорить, но в тот же миг она исчезла. Охваченный смятением, Бао Юй направился к тому месту, где только что стояла юаньян ян и увидел высокие палаты, а вокруг плиты с надписями. Читать их у Бао Юй не было ни малейшего желания, и он побежал в том направлении, куда скрылась Юань-Ян. Дверь в палаты была притворенной, и юноша не посмел войти. Хотел спросить разрешение у монаха, но тот тоже исчез». Палаты были высокими, словно гора. В саду роскошных зрелищ даже похожих на них не увидишь. Бауёй поднял голову и прочел надпись над входом. «Прозрение ведет к избавлению от страстей». По обеим сторонам от входа висели парные вертикальные надписи. Веселый смех, унынье горечь. Что это, как не заблуждение? Корыстолюбие и зависть — суть порождения порока. Надписи Бао Юю понравились. Он невольно кивнул в знак одобрения и вздохнул. Затем решил войти внутрь, разыскать Юаньяна и спросить, что это за место. Бао Юю показалось, что он уже здесь бывал. Набравшись смелости, он толкнул дверь и сразу очутился во мраке. Юаньян нигде не было. Бао Юю охватил страх. Он уже хотел выйти, но вдруг заметил около десятка больших шкафов с приоткрытыми дверцами. «Ведь в детстве мне это место снилось», — вспомнил Баоюй, «Какое счастье, что я снова здесь». Мысль о Юань-Ян сразу вылетела из головы. Он подошел к первому шкафу, распахнул дверцы, увидел несколько книг и еще больше обрадовался. «Те, кто не верят нам даже не предполагают, что сны сбываются». «Я давно желал, чтобы сон мой сбылся, и вдруг сегодня желание мое исполнилось. Интересно, те ли это списки, которые я видел когда-то?» Бао Юй снял с верхней полки одну из книг и прочел «Главная книга судеб двенадцати головных шпилек» из Дзиньлина. «Кажется, я читал тогда именно эту книгу. Жаль, что не помню точно», — огорчился Бао Юй. На первой странице сверху рисунок, такой расплывчатый, что ничего нельзя разобрать. На обороте страницы несколько строк тоже неясных, но прочесть можно. Бауйой присмотрелся и увидел иероглиф "линь" лес, а ниже иероглиф "яшмовый пояс". Не иначе, как здесь говорится о сестрице Линь, решил Бауйой и стал читать дальше. Дошел до слов «Шпилька золотая в снегу под сугробом лежит», очень удивился и пробормотал, как будто опять зашифровано имя. После этого Бауёй сложил прочитанные фразы с последующими и прочел их все вместе. «Никак не могу уловить смысла», — сокрушался Бауёй. «Видимо, в этих словах только зашифрованы имена. Досадно, что встречаются такие слова, как «жалеть» и «вздыхать» чтобы они могли здесь значить. Бауюй расстроился, и тут в голове мелькнула мысль: я читаю украдкой, как вор, чтобы никто не увидел. А вдруг не успею прочитать до конца, не буду терять времени зря. И Бауюй, даже не взглянув на рисунок, принялся снова читать. Дойдя до слов: вот заяц тигра повстречал, сна жизни больше нет, Бауюй словно прозрел. Ну, конечно, Предопределение совершенно точное, оно касается моей сестры Юаньчунь, ведь она умерла в год зайца и Тигра. Надо все записать и выучить. Тайны я разглашать не стану, зато узнаю судьбу всех сестриц, и не придется мучиться неизвестностью и звать гадальщиков. я гляделся, но ни кисти, ни тушечницы, разумеется, не нашел. Опасаясь, как бы кто не помешал, он решил поскорее прочесть до конца. На следующей странице нарисован был человек, запускающий змея, а под ним двенадцать стихотворений. Одни он понял сразу, другие — по некоторым размышлениям, третий вообще не понял, но постарался запомнить. Затем он снял с полки дополнительная книга к судьбам двенадцати головных шпилек из Дзинлина и опять принялся за чтение». Дойдя до слов, ревность несносна, только актеру достанется счастье. Кто бы подумал, обижен судьбой этот юноша знатный, он сначала ничего не понял, но как только взглянул на рисунок и увидел циновку с цветами, которую обычно называют хуаси, сразу догадался, что речь идет о хуаси, Жень. Бао Юй сначала изумился, а потом горько заплакал. Овладев наконец собой, он хотел читать дальше, но в этот момент раздался голос «Не безумствуй, сестрица Линь тебя зовет». Бао Юю показалось, что это голос Йоньян. Он быстро обернулся, но поблизости никого не было. Бао-Юй продолжал озираться, когда в дверях вдруг появилась юань и поманила его к себе. Бао-Юй выбежал, но Юань-Ян стал удаляться. — Дорогая сестра! — скричал юноша. «Подожди — Подожди! юань даже не оглянулась. Баоюй попытался ее догнать и тут его взору открылся величественный дворец повсюду высились башни и пагоды с ажурной резьбой храмы и палаты а возле них словно окутанные дымкой девушки служанки эта картина так захватила Баоюя, что он забыл о юань аьян Легкими неслышными шагами бао вошел в ворота. Во дворце росли цветы и редкостные травы, но внимание его привлекла тоненькая травка с пурпурными листиками, которая велась по мраморной решетке». «Интересно, что это за травка?» — подумал Бауюй, «Такая гордая и благородная». Налетел легкий порыв ветра, травка закачалась и затрепетала. Она была так изящна и нежна, что у бау сердце замерло и сладостная истома развелась по телу. Бауюй залюбовался травкой, но тут услышал голос «Безумец! Откуда ты явился? Как смеешь смотреть на траву бессмертия!» Бау-Ю испуганно обернулся и, увидев перед собой фею, поспешно совершил приветственную церемонию и сказал, «Я искал сестру юань и вот забрел в обитель бессмертных. Простите мне мое невежество, святая сестра, и позвольте спросить, что это за место? Почему здесь оказалась сестра юань и сказала, что меня желает видеть сестрица Линь? Умоляю вас, объясните, что это значит?» «Да кто тут знает твоих сестер?» — недовольным тоном проговорила фея. «Я присматриваю за травой бессмертия и не позволю простым смертным на нее смотреть». хотел уйти, но никак не мог оторваться от травки и стал упрашивать фею. «Святая сестра, присматривать за травкой бессмертия может только покровительница цветов. Скажи же мне, какими достоинствами обладает эта травка?» «Ты сам должен знать». «Рассказывать об этом слишком долго», — отвечала фея. «Эта травка когда-то росла на берегу реки Душ, Линхэ, и называют ее пурпурной жемчужиной. Когда она стала засыхать от недостатка влаги, но на ее счастье явился хрустально-блещущий служитель, который изо дня в день окроплял ее сладкой росой и помог вырасти». Потом она спустилась в мир людей, отблагодарила благодетеля своими слезами за оказанные милости и снова ушла в страну праведников и бессмертных. Вот почему фея Цзинхуань представила меня к ней и велела отгонять от нее пчелы-мотыльков. Баою ничего не понял из того, что сказала фея, но, боясь оплошать перед покровительницей цветов, лишь спросил «Святая сестра». А кто присматривает за другими цветами? Их ведь много. Не посмею вам докучать, но умоляю, скажите, кто присматривает за лотосами? Не знаю, отвечала фея. Это ведомо лишь моей повелительнице. А кто ваша повелительница? Фея Сяосян. — Неужели? воскликнул Баууй. Так ведь это моя двоюродная сестра Линдаюй. Разве вы не знаете? Глупости, произнесла фея. «Здесь обитель бессмертных, и пусть даже ты звал свою сестрицу феи реки Сяосян, ей далеко до небесных феи Ахуан и Нюин. Разве могут феи состоять в родстве с простыми смертными? Будешь болтать, позову служителя, и он тебя выгонит!» Бау Юй расстроился. Родилось ощущение, будто он мерзкий и грязный. Он хотел поскорее уйти, но в этот момент послышался голос. — Меня посылали за хрустально-блещущим служителем. — Мне тоже велено его привести». ответила фея. — Где же он? — А разве не его ты только что прогнала? Фея помчалась за Бауюем, крича «Хрустально-блещущий служитель, вернитесь!» Но Баую, опасаясь преследования, бросился бежать со всех ног. Вдруг появился некто с драгоценным мечом в руке и загородил дорогу. «Куда бежишь?» Балюй застыл на месте, однако набрался смелости, поднял глаза и увидел перед собой Юсэнзэ. «Сестра, и ты пришла угрожать мне?» Немного успокоившись, произнес он. «Среди твоих братьев нет ни одного порядочного, — отвечала та, — они бесчестьят девушек. «Разбивают им жизнь. Раз уж ты попал сюда, не жди пощады!» бау растерялся. «Сестра, держи его!» — послышался в этот момент голос за спиной бау "Я «А то уйдет!» «Я давно, по велению феи, жду его здесь», — ответила Саньдзе, «и перережу сейчас нити, связывающие его с бренным миром». Бао не понял смысла этих слов, но еще больше испугался. Он хотел бежать, но тут лицом к лицу столкнулся с Цинвэнь. Скорбь и радость смешались в его душе. «Я сбился с дороги», — принялся объяснять он. «Хотел бежать от опасности, но не знаю, куда». — К счастью, встретил тебя. Отведи меня домой, сестра Цинвэнь. — Почтенный служитель, вы заблуждаетесь, — ответила дева. — Я не Цинвэнь. Фея велела мне вас пригласить к ней, и зла причинять вам я не собираюсь. Охваченный сомнениями, Бау Юй спросил, — Какая же фея велела меня пригласить? — Об этом пока не спрашивайте. Увидите ее, сами поймете. Не мешкая больше, бау и последовал за девушкой, так похожей на Цинвэнь, по дороге размышляя, ошибки быть не может. И голос, и внешность — все в точности, как у нее. Но почему она не признается? «Ладно, пойду к фее. Если в чем-нибудь провинился, попрошу прощения. Женщины по натуре мягкие и добрые, надо только хорошенько попросить, все простят». Тем временем они приблизились к роскошному дворцу, сверкающему всеми цветами радуги. Перед дворцом зеленел бамбук, позади высились голубые сосны, на террасе стояли служанки, наряженные точно так же, как служанки в императорском дворце. При виде Баоюя они стали тихонько переговариваться между собой. — Так это и есть хрустально-блещущий служитель? — Он самый, — ответила дева, сопровождавшая Баоюя. — Скорее доложите о нем. Одна из прислужниц улыбнулась и, поманив юношу рукой, направилась к дверям, ведущим во дворец. Баоюй последовал за нею. Они миновали несколько залов и покоев и остановились у входа в главный зал, затянутого длинными жемчужными занавесками. — Ждите, вас позовут, — сказала Бауюя-прислужница. Бауюй ни слова не произнес в ответ и застыл на месте. Прислужница прошла в зал, но вскоре снова появилась и обратилась к Бауюю. — Проходите, пожалуйста, хрустально-блещущий служитель. Другая прислужница тотчас же отдёрнула занавес, и Баоюй увидел прелестную девушку с венком на голове, в расшитом причудливыми узорами платье. Она гордо восседала посредине зала. Баоюй внимательно пригляделся, и девушка показалась ему очень похожей на Даюй «Сестрица!» — не мог он удержаться от возгласа. «Оказывается, ты здесь! Я ни на минуту не забывал о тебе!» «Да чего же не отёсан этот служитель!» — гневно вскричала служанка. «Пусть убирается вон!» В то же мгновение другая прислужница опустила жемчужный занавес, и Бао Юй не посмел войти в зал. Он даже не успел спросить, кто эта дева. прислужницу выгнали его из дворца». С Цинвеном тоже больше не встретился. Обуреваемый самыми противоречивыми чувствами Баоюй покинул дворец и стал искать дорогу, как вдруг увидел под навесом Фэнзе. Она манила его к себе. Вот хорошо, обрадовался Баоюй, оказывается, я уже дома. Как же я мог заблудиться? Он побежал к Фэнзе, сестра. Как же ты позволила всем этим людям надо мной насмехаться? А сестрица Линь вообще не пожелала видеть меня. Что же это все значит?» Он подошел поближе и тут увидел, что это вовсе не фэн а госпожа Цинька Цин, первая жена Дзе Жуне. спросил, где же фэн но госпожа Цинь отвернулась от него и ушла в дом. бау не посмел войти следом за ней, стоял в растерянности на месте и сокрушенно вздыхал. «В чем же я провинился? Почему все от меня отворачиваются?» Он горько заплакал, но тут появилось и несколько рослых молодцов с плетями в руках. «Почему тут мужчина?» — закричали они. «Кто посмел вторгнуться в нашу страну бессмертных? Убирайся вон!» молча пустился на утек, стремясь найти выход, но вдруг увидел вдали толпу девушек, шедших ему навстречу. Одна из них показалась ему похожей на Инчунь. Я заблудился, крикнул девушкам Баоюй, помогите мне! В то же мгновение его настигли здоровяки, а девушки, обратившись в злых духов исчезли. Бауюй Юй был в отчаянии, но вдруг увидел перед собой того самого монаха, который принес утерянную яшму. Монах поднес к лицу Бао зеркало, которое держал в руках, и проговорил «По высочайшему повелению, государыня Янчун, я пришел спасти тебя!» Видение мгновенно исчезли, и Бао Юй с монахом оказались одни среди пустынной равнины. Это же вы привели меня сюда, сами исчезли, воскликнул Бауя, схватив монаха за руку. Я повстречал здесь близких мне людей, но они не захотели со мной разговаривать, а потом превратились в демонов. Скажите, во сне это все было или наяву? Ты читал здесь о краткой какие-нибудь надписи? спросил Бауя монах. Раз он привел меня в страну бессмертных значит и сам бессмертный решил баую так что лучше ему правду сказать да и расспросить его кое о чем не мешает и баую признался я в списке читал выходит ни в чем ты не изменился со вздохом произнес монах неужели из тех книг ты не понял что мирские страсти ничто иное как наваждение «Запомни это хорошенько! Если же не все понял, я объясню! А сейчас иди домой!» Он толкнул Бауюя, и тот с криком я упал. Тут все, кто был в комнате, поняли, что Бауюй приходит в себя, и стали его окликать. Бауюй открыл глаза, он по-прежнему лежал на кане, А рядом стояли госпожа Ван, Бао-Чай и остальные родственники с покрасневшими от слез глазами. «Я вырвался из объятий смерти», — подумал Бао-Вик, вспоминая пережитое. Все до мельчайших подробностей сохранилось в памяти, и он расхохотался. «Да, да, так и есть!» Госпожа Ван решила, что у сына снова начинается приступ безумия. Распорядилась позвать врача, а к Дзяджену послала девочку-служанку, наказав передать. Бау Юй ожил и готовиться к похоронам не надо. Дзяджен пришел поглядеть на сына и воскликнул «Несчастный, как ты нас напугал!» Из глаз Дзяджена покатились слезы, и, тяжело вздыхая, он вышел. Шея -э успокоилась и перестала думать о смерти. Госпожа Ван приказала подать коричный отвар, напоила им Бауюя и к нему стали постепенно возвращаться силы. Госпожа Ван на радостях простила Шея, -э, а затем распорядилась драгоценную яшму передать Бао Чай, наказав ей следить за тем, чтобы Бао не снимал яшму с шеи. «Интересно, где монах нашел яшму?» — размышляла госпожа Ван. «И почему он потребовал деньги, а потом вдруг исчез? Может быть, он святой?» «Судя по словам монаха, он яшму не нашел, а, улучив удобный момент, потихоньку унес», — сказала Баочай. «Как же это он сделал, если яшма была в доме?» — удивилась госпожа Ван. «Как принес, так и унес», — уверенно ответила Баочай. В тот год, когда пропала яшма, старший господин линь сяо ходил гадать, вмешались в разговор си женни Уже после свадьбы мы сказали второй госпоже Бао-Чай, что в предсказании было слово «шан» — вознаграждать, и нам показалось, что речь идет о деньгах. Помните, вторая госпожа? — Да. — Вы говорили, что в предсказании написано, будто яшму нужно искать в закладных лавках, — подумав, подтвердила Баучай. — Но только сейчас я поняла, что знак «шан», о котором вы слышали, означает вовсе не вознаграждение и не деньги, а часть слова хашан, — «монах». Теперь, надеюсь, вам ясно, что яшму унес никто иной, как хашан монах этот странный какой то промолвил госпожа ван когда бауую заболел он сказал что в доме у нас есть драгоценность с помощью которой можно излечить баууюя и указал при этом на яшму выходит он знал что твой муж родился с яшмой во рту с древнейших времен и поныне ничего подобного не случалось и мы до сих пор не знаем что это за яшма болеет ба из за яшмы выздоравливает благодаря Яшме, даже родился с Яшмой. Госпожа Вану молкла и заплакала. Все, о чем говорила мать Баоюю, было известно, но он никому об этом не говорил, вспоминал только, что видела его душа во время странствий на небесах. Тут в разговор вмешалась Сичунь. «В тот год, когда была потеряна яшма, — сказала она, — Мяу-Йой обратилась к духам, и они сказали, что яшма находится у подножия утеса Цинген, где растет вековая сосна. Далее шли слова, которых я не запомнила, а под конец говорилось «А загляните к нам, и с улыбкой тотчас встретят вас». Суть кроется в словах к нам, уверена, что в стихах подразумевалась обитель, где процветает учение Будды, но вряд ли брат Баоюй мог войти в нее. Баоюй усмехнулся, обалчайно хмурил брови. Опять ты о Будде, рассердилась госпожа Ю. Неужели до сих пор не оставила мысль выйти в монастырь? Не оставила, подтвердила Сечунь. И признаюсь вам откровенно, давно перестала есть мясное. «Опомнись, дитя мое!» — воскликнула госпожа Ван. «И перестань думать об этом!» Сечун замолчала. Зато Бауёю слова девушки напомнили строки из стихов в книге судеб. Вдруг оказалась возле Будды во мгле мерцающих лампад, и он вздохнул. Потом он вспомнил стихи, где говорилось о циновке Си и цветке Хуа, бросил взгляд на Си Жень и заплакал бао то печалился, то смеялся, и все подумали, что у него снова приступ безумия. Они ведь не знали, что бао прочел книги судеб и знает теперь будущее всех обитателей дворца Жунго. Несколько дней подряд бао принимал лекарства и постепенно окреп. Дзяджан успокоился, и теперь мысли его обратились к дзяше которому долго еще предстояло находиться в изгнании. Да и гроб с телом маджхи Дзя все еще стоял в Кумирне. И вот однажды Дзяджан позвал Дзяляни и сказал, что собирается отвезти гроб с телом маджхи Дзя на юг и там захоронить. «Вы совершенно правы, господин», — выслушав его, сказал дзя «Надо сделать это, пока вы в отпуске по случаю траура. Потом будет некогда. Только я без отца не смею вам ничего советовать. Ваш план хорош, но для его осуществления потребуется несколько тысяч лянов серебра. И хотя власти объявили розыск воров, боюсь украденного нам не вернуть...» «Я, откровенно говоря, все решил», — признался дзя «И хочу тебе вот что сказать». Тебе никуда нельзя отлучаться, поскольку мужчин дома нет. Не знаю, как управлюсь один, ведь придется везти несколько гробов. Возьму с собой, пожалуй, Дзяжуна. Гроб с телом его жены тоже надо отвезти. И гроб Линда даюй Старая госпожа завещала непременно отвезти останки девочки на родину. Не знаю, только удастся ли нам занять столько денег. — А у кого их займешь? — промолвил Дялянь. «Вы сейчас в трауре, мой отец в дальних краях. Много денег я сразу раздобыть не смогу. Придется заложить дома и землю». «Но дома построены на казенные средства», — возразил Дзяджен. «Как же их закладывать? Дома, в которых мы живем, закладывать, разумеется, нельзя. А остальные на время заложить можно. А вернется отец, и восстановят его в должности, тогда выкупим. Но меня беспокоит, что на вас свалилось столько хлопот». — Главное — похоронить, как полагается, старую госпожу, — сказал Дзяджен. — А ты здесь хорошенько присматривай за домом. — Об этом не тревожьтесь, господин. Я хоть и глуп, но постараюсь оправдать ваше доверие. Тех, кто не поедет с вами, прокормить сумею. Если же в дороге вам понадобятся деньги, намекните правителю Лай Шанжу, ну когда будете проезжать через его уезд, что вы в стесненных обстоятельствах, и он вас выручит. — Неудобно просить чужих, — возразил Дзяджен. «Ведь речь идет о похоронах матери. Надо как-то самим выходить из положения». «Пожалуй, вы правы», — согласился Дзялянь и вышел. Теперь ему предстояло раздобыть деньги на дорогу к Дзяджэну. Дзя Джен рассказал, что собирается в путь. Госпожа Ван велел, пока его не будет следить за порядком в доме, и выбрал счастливый день для отъезда. Помех больше не было» бауей полностью выздоровел а дзиохханит дзиланнь усердно учились перед отъездом дя позвал дяляне к себе и сказал в нынешнем году состоятся большие экзамены дзиоху не сможет принять в них участие он мой сын и ему положено носить траур дзиолайн же мне доводится внуком и траур его не касается тек заменуется вместе с баем Если кто-либо из них получит звание дзюжения, это пойдет на пользу семье. Итак, наставив родных и совершив жертвоприношение в кумирне предков, дзяджан в сопровождении ринжесяу и других слуг отправился в путь. Провожали его только близкие родственники и то лишь до первой станции. После отъезда Дзяджена от Бао Юй стал готовиться к государственным экзаменам. Госпожа Ван строго следила, чтобы он не ленился, проверяла его, а о Бао Жень говорить не приходится. Надо сказать, что по мере того, как к Бао возвращалось здоровье, сам он все больше и больше менялся. Равнодушие к чиновничьей карьере перешло в отвращение. К тому же пропал всякий интерес к девушкам. Однако Бао Юй об этом молчал. Дзэ проводив гроб с телом Дай Юй на родину, сидела у себя в комнате и плакала. Какой же Бао Юй бесчувственный, — думала она, — видел, что гроб Дай Юй увозит, и ни одной слезинки не уронил, и меня не пришел утешить. Мало того, смеется, как ни в чем не бывало неблагодарный, только морочит всех своими сладкими речами. Хорошо, что я тогда ночью его не впустила. К Жень он тоже охладел, а на жену вообще не обращает внимания. Шея -э и других служанок вовсе не замечает. Зря, видно, девушки расточали ему свои ласки. Пришла Уэр, поглядела на Дзю и сказала, «Опять оплакиваешь барышню, лень да ее, сестра». «Верно говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Уж как только не расхваливали второго господина Бао -Юя. «И ласковый и он, и добрый. Вот моя мать меня к нему и устроила». «Однажды он заболел, и я ходила за ним. Так потом он доброго слова мне не сказал, а сейчас вообще не глядит в мою сторону». «Тьфу, негодница!» — фыркнула Цзю Цзюань, сдерживая смех. «И не стыдно тебе? Да кто ты такая, чтобы Бао Юй на тебя внимание обращал? Он на своих наложниц и то смотреть не желает. Не пристала девушке так говорить». Вар покраснела. Она хотела сказать, что ничего ей от Бао Юви не нужно, что ее возмущает лишь его равнодушие к служанкам, но тут за воротами послышался шум. Кто-то сказал, «Опять пришел монах и требует десять тысяч членов серебра? Госпожа Ван волнуется, некому поговорить с монахом, господина Дзеляня как нарочно нет дома, и госпожа велела позвать вторую госпожу Бао Чай, чтобы с ней посоветоваться» если хотите узнать как удалось выпроводить проводить хашана прочтите следующую главу